Глава 63. Рогатка. От ствола отходят толстые ветви, от толстых ветвей — маленькие веточки. Так при плодотворной теме разрастаются главы. Рогатка, о которой упоминается на предыдущей странице, заслуживает отдельного описания. Она представляет собой стержень с насечками — весьма своеобразного вида, имеющий фута два в длину и вставленный под прямым углом в планшир правого борта у самого носа. В него вкладывается древко гарпуна, в то время как железный конец, оголенный и зазубренный, наискость торчит наружу. Таким образом, орудие всегда у гарпунера под рукой, и он может выхватить его с такой же быстротой, с какой пионер в западных лесах сдергивается со стены ружье. обычно в рогатку бывают вставлены два гарпуна соответственно именуемые первый и второй но оба эти гарпуна связаны при помощи двух штертиков с линем для того чтобы по возможности метать в кита оба один за другим так что если потом отрывков животного один выскочит другой все равно останется в его боку тем самым шансы удваиваются Однако очень часто бывает, что почуяв в теле первый гарпун, кит в ту же секунду с такой лихорадочной быстротой пускается в бегство, что гарпунщик, как бы молниеносны ни были его движения, не в состоянии запустить в него второй гарпун. Тем не менее, поскольку второй гарпун все равно прикреплен к линю, а олень уже травится. Его во что бы то ни стало, надо вовремя отшвырнуть куда-нибудь подальше от вельбота, иначе всей команде грозит самая ужасная опасность. Его забрасывают прямо в воду, что обычно можно проделать без особого риска благодаря лишним бухтам передового линя, о которых говорилось в одной из предыдущих глав. И все-таки подчас это бывает связано с самыми трагическими несчастными случаями. К тому же выброшенный за борт второй гарпун с этой минуты становится грозой для всего дела. Его острые лезвия, болтаясь на тросе, выделывают вокруг шлюпки и кита самые замысловатые курбеты. Он может запутать линь, может перерубить его, неся с собой гибель и сумятицу. И вытащить его обычно удается только тогда, когда кит уже мертв и ошвартован. Теперь представьте себе, каково это, когда все четыре вильбота бьются с одним китом, отличающимся особенной силой изобретательностью и коварством, когда благодаря всем этим его качествам, а также в силу тысячи гибельных совпадений, обычных в нашем опасном деле, вокруг него одновременно болтаются на лине штук восемь-десять вторых гарпунов. Ведь в каждом вильботе Есть по нескольку гарпунов, которые можно привязать к леню, если первый гарпун заброшен неудачно и потерян. Все эти детали излагаются здесь с величайшей точностью, для того, чтобы они могли пролить свет на некоторые весьма важные и крайне запутанные описания, которые последуют в дальнейшем.